Зимняя охота волков во всей красе, а в этом случае еще и во всей жуткости. Все звери превратились в ледяные скульптуры, застывшие прямо на бегу. Судя по всему, красавец-олень вымахнул из елового леска на открытое пространство, спасаясь от появившихся на пятках волчьей стаи. Все вместе они успели промчаться несколько шагов и... что-то их убило. Прямо на ходу, превратив в хорошо промороженные туши.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 Все спокойно, нет ни малейших признаков опасности. О! Пораженно протянул подошедший ко мне коротышка гном, озадаченно уставившись на превратившихся в лидышки лесных зверей. Что там, господин! Что там? Попытался привстать лежащий на волокуше лени. Господин! Тихо! Не оборачиваясь, шикнул я. А ну замолкли все без исключения. Лень непослушно замолчал.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 Я снял заиндевевший шлем и вновь осмотрелся с тем же результатом. Но не было в этом впавшем в зимнюю спячку вместе ничего особенного. Обычная поляна. Не будь на ней застывших в смертном оцепенении зверей, то она и вовсе бы ничем не привлекала внимания. Таких полянок в округе десяток. Оттолкнув заинтересовавшееся открывшимся лицом щупальца, я нагнулся, ухватил пригоршню снега и швырнул его вперед. Снежный комок шлепнулся на землю, и ничего не произошло. Нигде не проявилось движение, не мелькнула тень, вообще ничего. Выругавшись, я, не отрывая взгляда от прощелины, распорядился. «Разворачиваемся, сделаем крюк и обойдем». Рисковать я не собирался. За моей спиной фыркнула лошадь, заскрипели кожаные ремни по струмок. Выполняя приказ, отряд разворачивался. Я же запоздало, вспомнив о магическом взоре, сделал несколько глубоких вдохов, скорее по привычке, чем по необходимости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 «Достаточно взглянуть на покачивающиеся у моего лица ледяное щупальца и на пульсирующие внутри них яркие синие огоньки». Хмыкнув, я оторвался от завораживающего зрелища и всмотрелся в лежащую у моих ног проплешину. В застывших зверях мне не удалось увидеть ничего особенного. Обычные мертвые туши. Вот в центре полянки дело обстояло иначе. Там из земли вспучивался небольшой округлый бугорок. То ли сугроб намело, то ли земляной холм. Примерно мне по пояс, и в центре этого вздутия ядовито-зеленое свечение, чуть заметно помаргивающее, словно огонек свечи на ветру. «Готово!» Раздающийся за спиной голос Тиксы оторвал меня от изучения холма. «Мы же развернуться уже!» «Хорошо!» — неохотно отозвался я, преодолевая желание задержаться и всмотреться пристальней. «Начинаем движение!» «Все одно, с края проплешины много не углядишь!»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 В тот же миг сразу несколько щупалец рванулось к белке, меня повело в сторону ели, и я с лязгом врезался в ствол, обрушая на себя водопад снега и пожухлой хвои. Ошалело, отпрянув назад, я со злобным рыком ухватился за щупальца и с силой дернул их к себе. Перепуганный неожиданной угрозой зверек вернулся в сторону и сорвался с еловые лапы с пронзительным писком. Приземлившись, белка взмахнула хвостом и кинулась бежать прямо по направлению к пропляшине. Инстинктивно шагнув за ней...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 Гном попятился назад, не сводя любопытного взгляда с моей заиндевевшей руки. Впрочем, как и я сам. Никаких плохих или болезненных ощущений. Просто закованная в броню рука покрылась корочкой намерзшего льда. Для пробы я сжал пальцы, и с перчатки посыпались мелкие ошмётки снега и льда. Подвергнувшиеся заморозки щупальца никак не проявили беспокойства и продолжали медленно извиваться над моей головой. «Холод холодом, а лёд льдом?» — неопределённо хмыкнул я. Решившись, сделал два шага вперед под аккомпанемент испуганных вздохов спутников, пересекая границу. Нергалы шагнули ко мне, но я остановил их взмахом руки. Едва успокоившееся свечение в центре бугра вспыхнуло с новой силой. И теперь я явственно слышал отчетливое потрескивание. По моей броне поползли полосы изморози, расширяющиеся в стороны с молниеносной скоростью.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 Хотя любопытство мучило изрядно. Будь я один, то наверняка не удержался бы от соблазна, но тревожные лица, стоящих у границы друзей, меня тревожили. Единственное, что смущало в прощелине, слишком уж она пустая. Если это остатки древней магии, оставшиеся с последней войны, то тогда здесь должно быть полно погибших зверей, шурдов и прочей живности, обитающей в диких землях. Один олень, семь волков и белка. Как-то маловато будет. Хотя нет.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 «Все, тронулись. Мы и так здесь задержались. Ленни, возьми в моей сумке карту и отметь это место двойным кругом». И наш маленький отряд вновь двинулся в путь, прокладывая дорогу через глубокий снег. Я все так же шагал впереди, пробивая дорогу и настороженно поглядывая по сторонам, с нетерпением всматриваясь вперед. «Скоро мы выйдем к Аздоре, к реке, за которой наш дом, где я уже так давно не был».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 Срубили деревья, выкорчевали пни и избавились от кустарника. И все это ради того, чтобы разместить три деревянных метателя. Подобную осадную машину гоблины приволокли к нашему поселению, использовав ее для переброски через защитную стену костяных пауков и мертвяков. Эту же тактику шурды применили и сейчас. Метатель грохнул противовесом, и в воздуху стремился плотный клубок из сплетенных человеческих тел между которыми мелькало тусклое зеленое свечение из глазниц пауков. А к следующему метателю шурды уже гнали еще десяток скрюченных зомби. Жуткое зрелище. Мертвяки явно не свежие, если вообще можно применить подобное слово к восставшему из небытия трупу. Отсутствующие конечности, подмерзшая, прогнившая плоть кусками свисала с боков, Вздутые, посиневшие лица сильно изуродованы, то ли подпорчены прожорливыми червями,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 «Мерзкие твари!» — шепотом выдохнул лежащий в трех шагах от меня Ленни. Два дня назад он, наконец, смог встать с волокуши и продолжать путь на ногах. Сейчас он расположился так далеко, чтобы не попасть под удар ледяных щупалец, хотя и подгреб их под себя, чтобы своим шевелением они не выдали нас врагу. «Беда!» — в полголоса отозвался я, дорезив глазах, всматриваясь в колышущуюся массу шурдов у осадных метателей. Похоже, шурды решили взяться за островян всерьез. Если не смогут захватить само поселение, то постараются уничтожить дома и покалечить людей. Мороз довершит остальное. «Вы туда взгляните, господин!» Ленюк сказал на участок берега, расположенный чуть выше основного лагеря шурдов. «Видите? Брявна к воде тащат!» «Вижу!» — упавшим голосом ответил я. «Никак плоты вязать собрались!»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 Тотчас заскрипели туго натянувшиеся канаты, вцепившиеся в них шурды, и мертвяки вновь взводили осадные машины. С острова донесся шум трескающейся древесины и глухой грохот раскатившихся бревен. Похоже, обвалились стены одного из домов, попавшего под удар. Что делать будем, господин? повторил рыжий Лени, дождавшись, пока станет чуть тише. Помочь бы им!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 На моих глазах лед у береговой кромки вспучился горбом, пошел трещинами и лопнул. Во все стороны разлетелись куски льда, поражая и колеча беспорядочно заметавшихся шурдов, а затем на берег накатилась волна темной и пенящейся воды, дойдя до осадных машин. Метатели вздрогнули над натиском стихии, нагренились, но все же устояли. Овал ледяной воды уже неохотно сползал обратно в реку, унося с собой барахтающихся гоблинов, мертвяков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 На них-то скатившихся шурдов и накололо, пронзив чудушные тела насквозь. Одного сразу насмерть, а второй менее удачливый задергался и пронзительно завизжал, корчась на ледяных остриях и истекая неожиданно яркой на белом фоне кровью. Еще с десяток не успевших отбежать гоблинов оказались смыты волной в реку, но пересчитать их точно я не успел. Одна за другой головы с разъявленными в крикер исчезали в водной пучине, словно кто-то утянул их на дно. Взбаламученная вода медленно успокоилась. Речная поверхность вновь выровнялась, будто ничего и не было. Все затихло. Лишь пронзенный ледяными шипами гоблин продолжал верещать, корчась подступающей агонии. «Еще не умер», — закончил я начатую фразу, ошарашенно таращась на учиненную разруху в стане врага. «Нет, не умер, еще старичок». Я впервые в жизни видел работу боевой магии воочию и был потрясен. Пусть потери шурдов оказались не столь значительны, и они вновь копошились у сдвинутых с места метателей, но все же, вот так разом за несколько мгновений расправиться с парой десяткой гоблинов, повредить осадные машины, сорвать подготовку к переправе и при этом не понести потерь. Мое поселение о таком могло только мечтать. Окажись во время последней осады среди нас боевой маг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 Гоблин раскрутил над головой веревку с крюком и удивительно точно метнул ее, набросив на последнее бревно, тяжело разворачивающееся в сторону. Споро выбрал веревку, пока крюк не зацепился за бревно. И, оскальзываясь на заледеневшей земле, с силой потянул на себя. Бревно дрогнуло и замерло на месте. Глядя на сумасшедшего гоблина, я лишь изумленно покрутил головой. После недавней демонстрации силы со стороны осажденного поселения,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 Гоблины издали вой разочарования, потрясая кулаками. Двое шурдов не удержались и выпустили пару стрел из корявых луков, безвредно упавших в воду. Повторить залп и бездарно потратить еще несколько стрел им не дали. Из тени деревьев выдвинулся серо-шерстый сгарх, на чей спине восседал шурд с гребнем по повыдаря на затылке и сжатым в руке костяным жезлом. Короткий злой окрик, и шурды тотчас опустили луки и поспешно заковыляли к собратьям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 «Нергалы, снять ее!» Круто обернувшись, прошипел я сквозь зубы. «Быстро!» Бьющим без промаха воинам понадобились считанные мгновения, чтобы возвести арбалеты и выстрелить. Пораженную сразу двумя болтами печугу отбросила в сторону. Скомканным комом перьев она рухнула вниз, замолкнув раз и навсегда. «Проклятье!» Выругался я, крутясь на месте и напряженно всматриваясь на окружающие нас прибрежные заросли. Ещё не хватало, чтобы на шум сбежались все, кому не лень. Тикса, какого чёрта тебе понесло в те кусты? Камень торчать. Виновато пробумнил коротышка, указывая на выдающийся из снега округлый бок луна. Не знать, что там этот громкий мясо для суп сидеть. Ни ума, ни роста. В полголоса бросил Ленни, опуская рукоять торчащего из-за пояса топора. Чувствуя за собой вину, гном промолчал но одарил Рыжего многообещающим взглядом. Стоящий за мной нергал вздрогнул, и, настороженно повернувшись к растущим рядом с берегом кустарниковым зарослям, вновь принялся взводить арбалет. Тут я услышал треск веток и, беззвучно вырогавшись, сорвал с пояса обнаженный меч. После того позорного инцидента, когда мне не удалось выхватить оружие из ножен, я наплевал на сохранность клинка и убрал ножны в волокушу. Мне самому лезвие не повредит, доспехи надежно защищают мою ледяную плоть.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 Второй нергал, ориентируясь лишь на слух, выстрелил в переплетение густых веток и оттуда послышался всхлип и шум падающего тела. «Убить всех!» — рявкнул я, вламываясь в кустарник. «Не дать никому уйти! Это сторожевой патруль!» «У него гребень на башке, господин!» — крикнул Ленни, кидаясь за мной. «Здесь пауки!» Рыжий мог этого и не говорить.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 Но я все же устоял на ногах, не обращая внимания на стреляющих из луков гоблинов, вновь шагнул к нежити. Луком шурдов не пробить броню нергалов. Отбежавший в сторону паук развернулся. Его глазницы вспыхнули. В моей голове зазвучал тихий вкрадчивый голос. — Ты устал. Опусти оружие. Отдохни. Звонко щелкнула. Один из шурдов-стрелков захрипел, выронив лук и цепляясь за торчащее из горла древко болта. Сохраняющий молчание Ленни влетел вперед и взмахом топора метнул его в сторону стрелка. Шурд с визгом завалился на спину, и крутящийся топор пролетел над ним, вонзившись в бугристый ствол ели. Третий шурд отбросил выхваченный длинный нож и с пронзительным криком бросился бежать прочь. «Не дать ему уйти!» — закричал я, выныривая из ума топаучьей магии.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 С яростным рыком я плечом отбросил Лени в сторону, принимая на себя следующий удар лап и опуская лезвие меча на нежить. Оружие с сухим треском отскочило в сторону, оставив глубокую выщербленную на черепе. Паук издал пронзительный визг. По моей броне проскрежетали шипостые лапы. В дело вступили ледяные щупальца. К нежити метнулось несколько полупрозрачных отростков.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 Избежавшему удара топором гоблину так и не удалось подняться. Оседлавший его гном с глухим хеканьем раз за разом опускал заляпанный кровью топор на голову бьющегося в судорогах агонии шурда. «Всех взяли?» — хрипло спросил я, крутнувшись на месте. «Я спрашиваю, всех взяли?» Нергалы синхронно ударили кулаками по груди. И, чувствуя, как меня отпускает, я переключил внимание на продолжающего наносить удары гнома.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 Века прикрыта сгустками крови, плотно закрыта, но цело. Глаз не зацепило. «Ты будешь видеть, Лени», — произнес я. «Будешь!» «Слава Создателю!» — вновь схлепнул Рыжий, поднося дрожащие пальцы глазам. «Я уже испугался, думал все, лишился глаз!» «Не трогай!» — остановил я его рукой. «Я еще не все сказал!»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 кивнул я, озираясь в поисках куда-то запропастившегося Тиксы. «Какая понравится, на той женю! Тикса!» «Да!» — голос гнома донесся от реки. «Я лошадь вести поближе и бинт достать!» «Молодец!» — отозвался я, наклоняясь на телом шурда и сдирая с трупа пояс. «Замотали они голову!» По очереди, обойдя мертвых гоблинов, я снял с них пояса, собрал валяющиеся на снегу оружие. Не стоит оставлять врагу такой подарок. Хлипкие луки сломаю и выкину по дороге в первый попавшийся сугроб. Железные ножи и мечи в волокушу. Вдруг гномы что с кузницей придумают. Напоследок отсек каждому из шурдов головы и руки. Все из того же нежелания дарить шурдам подарки. Перебьются твари без свежих мертвяков. Продравшись сквозь заросли обратно к реке, обнаружил, что все готово к отбытию. Бедняга Лени вновь лежал на волокуше с наспех перевязанным лицом. Отряд выстрелился в устоявшийся походный порядок. На ходу дав отмашку, я поспешил в начало коротенькой колонны. «Ходу, ходу!» «Да первые и сразу на тот берег!» Проламывая ледяную корку снежного настоя, я двинулся вперед. За мной потянулись остальные. «Корись!» Догнал меня запыхавшийся гном пока лена проваливаясь в снег. «Надо ли хорошо перевязать! Сейчас очень неплохо перевязано, кровь течет!»